шаньские школы Ушу на западе. Горная цепь Тяньшань находится на западе Китая и заходит на территорию Казахстана. Это один из самых больших горных массивов Азии. Тяньшаньское направление Ушу сформировалось в первый год правления императора Гуанзуна, династии Южная Сун, правившего под девизом Шаоси, 1190-й и существует уже более 800 лет. Его основал Ян Цзимин, потомок известного генерала эпохи Северная Сун Ян Цзие. В ранние годы он обучался у девятого патриарха Ван Шигуана, хранившего секреты совершенного мастера Гэхуна эпохи дзинь и изучал боевой стиль Дандин, алхимического треножника. Из-за упадка династии Южная Сун и непрерывных войн он ушел далеко на запад, где поселился в районе горы Богедашань на территории современного Синьцзяна. Там он продолжил занятия боевыми искусствами и практиками достижения долголетия. Его сын Ян Тин Тянь вместе с воином даосской секты Шэнь Сяо, Божественных Небес, Са Цзянем, также обучались военному искусству и теории. Впоследствии они окончательно упорядочили процесс становления тяньшанского направления Ушу, создав и регламентировав собственную школу. Третьим патриархом тяньшанского Ушу стал джан джипин который привнес в него элементы догматов даосской секты Цюань-Джэнь «Совершенной истины». Он улучшил идеи совершенствования и поиска сокровенного в Тиньшанской школе. Благодаря этому она стала еще более развитой и популярной. Методы тренировок в Тиньшанском ушу основываются на элементах стиля алхимического треножника. В них также сочетаются духовные практики секты божественных небес и военное искусство генералов семьи ян Это обусловило самобытность данной школы. стремление постичь истину и стать небожителем упор в ней делают на внутреннем совершенствовании духа, внешнем укреплении телесной формы, компенсации внутреннего за счет внешнего и единстве сокровенного – человека и неба. Тяньшаньское ушу прошло через серьезнейшие испытания. Многие его стили были утеряны. Это неудивительно, поскольку в боевых искусствах наследуются не техники или приемы, а призвание. Мастера говорят, то, что достается с трудом, кажется важным, а то, что достается просто, кажется незначительным. Тем не менее, некоторые сохранившиеся стили этой школы по-прежнему демонстрируют особенное очарование.